Пока немцы громили югославов, греков и примкнувших к ним новозеландцев с австралийцами, на востоке африканского континента происходило крушение итальянской колониальной империи. Зачем, кстати, итальянцы ее создали, не знал никто. К началу 20 века все более-менее приличные части Африки, которые могли бы приносить доход своим владельцам, уже разобрали сильные миры сего. Итальянскому королю, а позже Муссолини, достались бесплодные горные плато африканского рога, где, во-первых, ничего не росло, во-вторых, ничего не добывалось, и, в-третьих, население этой местности было злобным и боевитым. В общем, итальянцам достался самый худший кусок Африки, и владение им приносило Италии не доходы, как нормальным колониальным державам, а исключительно расходы и хлопоты. Но это так, лирическое отступление. Теперь итальянцам эти бесплодные горные плато пришлось защищать вооруженной рукой, в чем они откровенно не преуспели.